Часть 3. Глава 15. Джоэл промчался через кампус и взлетел по лестнице к профессору Фичу. Постучав и не получив ответа, он подёргал ручку и обнаружил, что дверь вне заперта. Недолго думая, Джоэл вошёл. "Одну минутку", крикнул Фич. Профессор стоял у стола и торопливо собирал в кучи свитки, письменные принадлежности и книги. Выглядел он взъерошенным, сегодня даже больше, чем обычно. Волосы торчали клочьями, а взгляд смотрел куда-то в сторону. Профессор позвал Джоэл. Ах, это ты, Джоэл, выдохнул Фич, оглядываясь. Славный, что ты заглянул. Будь добр, подсоби мне со всем этим. Дважды просить Джоэла не пришлось. Уже в следующий миг он стоял, нагруженный свитками под самый подбородок. Что происходит? Мы снова просчитались, сказал Фич. И ещё одно исчезновение. Это я уже знаю, сказал Джоэл, следуя за профессором к выходу. Что будем делать? Уже всё позабыл, спросил Фич, закрыл за Джоэлом дверь и торопливо пошёл вниз по лестнице. Ты же сам предложила смотреть место преступления до того, как полицейские уничтожат улики. Какими бы опытными они ни были, реалии рифматики им чужды. Кстати, этот вопрос я уже успела обсудить с инспектором Хардингом. Значит, они будут ждать, пока мы не приедем и не осмотрим место преступления? Ну, почти. Они не начнут, пока не появится Хардинг, пояснил Софич. А он пока здесь, в Армедиусе. А похищение стало известно совсем недавно, поэтому, если мы Редобой Фич гаркнул инспектор Хардинг, дожидавшийся профессоров в компании полицейских. Бегом, марш! Бегу, бегу, от좌лся Фич, ускоряя шаг. Хардинг махнул рукой, и его подчинённые бросились в рассыпную. Я переговорил с машинистом монорельса. Поезд ждёт только нас, доложил инспектор, когда Фич и Джойл подошли. Мои люди остаются охранять кампус. Пока мы не выясним, что происходит, ревматистам запрещено покидать стены академии без сопровождения полицейских. Очень мудрое решение, отметил Фич, стараясь не отставать от Хардинга, стремительно направляющегося к станции монорельса. Джоэл поспешал следом, стараясь не растерять свитки. На лужайке неподалёку собрались студенты, чтобы поглазеть на работу полиции. В толпе промелькнули знакомые рыжие кудряшки. "Эй!" вскричала Мелоди, расталкивая студентов и устремляясь к Джоэлу. "Куда это вы собрались?" Фич оглянулся на вопле, и Джоэл поморщился от досады. Он до последней секунды надеялся, что профессор не обратит внимания. О, мелоди, дорогая, в моём кабинете ты найдёшь новое задание, несколько заградительных окружностей. Пока я в отъезде, потренируйся в их начертании. Опять срисовывать? возмутилась девочка. Да у нас тут кризис в полном разгаре. Ну, ну, примирительно сказал Фич. Чтобы утверждать подобное, сначала необходимо понять, что происходит. А для этого нужны факты. Как раз за ними мы и отправляемся. Однако, какой бы напряжённой обстановка не была, тебе нужно продолжать практиковаться. Мелоди выразительно посмотрела на Джоэла, на тот лишь сконфуженно пожал плечами. Команда вперёд, гаркнул Хардинг. Сколько можно валандоце? Улики на месте преступления ждать не будут. Уперев руки в бока, мелодии остались стоять на месте. Сердце Джоу Лучуило, что по возвращении придётся выслушать очередную гневную тираду. Наконец они добрались до станции, представлявшей собой большое кирпичное здание сквозного типа. По монорельсу Джоу ездил всего несколько раз в своей жизни. Дедушка и бабушка жили на одном с ними острове, и путешествие до них на экипаже обходилось гораздо дешевле, чем на поезде. Других причин покидать городок, кроме как навестить дедушку и бабушку, у Джоэла попросту не было, не говоря уж о том, чтобы отправиться на соседний остров. Улыбаясь в предвкушении поездки, Джоэл пробирался следом за инспектором и профессором по запруженному студентами перрону. Впрочем, по утрам на станции всегда было не протолкнуться. Инспектор спросил Фич, озираясь на бурлящий поток студентов. Разве нам не следовало бы закрыть станцию? Этого мы позволить себе не можем, отозвался Хардинг. Если мы намерены устроить в кампусе убежище для студентов, для начала нужно дать им вернуться. Многие вечерами разъезжаются по домам. Хотелось бы, чтобы возможность укрыться на территории Армедиуса была у всех, кто пожелает. Учитывая жертвы среди мирного населения, мы не можем быть до конца уверены, что студенты-ревматисты отныне в безопасности. Хардинг, Фич и Джейл вошли в прямоугольное кирпичное здание станции. На высоте 3 м вдоль перрона тянулось несколько путей. за которые цеплялись длинные, напоминающие вычерные дармезы, вагоны заводных поездов. На крышах первых двух располагались двигатели с заводными механизмами. Их огромные стальные клешни сжимали с обеих сторон монорельс в замок. На лесах над крышей первого вагона трудилась бригада рабочих. Они уже спустили пружинную батарею, похожую на испалинский барабан, и теперь устанавливали её в двигатель. Наливка батарей была процессом трудоёмким и занимала до нескольких часов. Поэтому осуществлялись такие работы не на станциях, а в специальных цехах. Барабан набивался до того плотно, что высвобожденная механическая энергия пружины позволяла привести в движение целый состав поезда. Вот почему эту работу за людей выполняли меллинги. Хардинк поторопил Фиччи и Джоэла, чтобы те быстрее садились в вагон. За ними последовало несколько полицейских. Простившись вперёд, офицеры освободили для них купе в голове состава. Когда недовольные самоуправством пассажиры покинули вагон, Джоэл уселся и стал с нетерпением ждать отправления. И хотя причиной этому путешествию послужили обстоятельства характера весьма мрачного, похищен ещё один студент, убиты невинные граждане. Заглушить восторг предвкушения поездки на монорельсе Джоулу удавалось с трудом. Поездка на монорельсе, да ещё в собственном купе. Состав лязгнул и задрожал, где-то у них над головой бригада опустила пружинную батарею в двигатель. Между тем на перроне полку недовольных всё пребывало. Инспектор, вы решили эвакуировать всех пассажиров поезда? спросил Фич. Нет, отозвался Хардинг. Мои люди информируют пассажиров, что до Восточной Каролины остановок не будет и советуют всем, кто планировал сойти раньше, дождаться следующего состава. С оглушительным щелчком пружинный барабан встал на место. Спустя несколько минут вновь заслышались ляск и дребезг. Бригада принялась за двигатель второго вагона. Наконец, раздался ещё один громкий звук, означающий, что и вторая батарея успешно установлена. Джоэл тут же представил себе массивные шестерни, и сжатые до предела витки, готовые в любой момент сообщить поезду чудовищную кинетическую энергию. Инспектор нарушил тишину Фич, наклоняясь к Хардингу. А это правда, что похищен сын Сера Каллуэя? Да, отозвался озадаченный Хардинг. И какие будут последствия? спросил Фич. Я имею в виду для Армедиуса и острова в целом. Хардинг покачал головой. Даже и не знаю, профессор. Никогда не понимал политиков. Я же солдат. Моё место на поле боя, а не за столом переговоров. Инспектор перехватил взгляд Фичча и добавил: "Но одно я знаю наверняка. Чем быстрее мы разберёмся, что происходит, тем будет лучше для всех". "Что верно, то верно", отозвался Фичч. "Профессор, а что за последствия?" нахмурился Джо. Я не понимаю. Разве у вас ещё не было политологии? Воззрился на него Фич. "Ну, разумеется, была", сказал Джоэл. "В прошлом году. Правда, это как раз тот предмет, который я, э, в общем, завалил. Такой потенциал растрачивается впустую", вздохнул Фич. Но этот предмет был ну очень неинтересный, попытался оправдаться Джоэл. Я хочу сказать, что ревматоисту не обязательно разбираться в политике. Вот честно. Когда мне ещё пригодятся знания по эволюции государственного строя? Когда? переспросил Фич. Да хоть сейчас. Джоэл поморщился. Но я рассуждаю более глобально, прибавил Фич. Джо, сынок, ты ведь ходишь в академию в том числе для того, чтобы научиться учиться. Если не приучишь себя делать то, что тебе не по душе, по жизни тебе будет очень тяжело. Как ты собираешься поступать в университет? Как ты планируешь стать выдающимся учёным ревматоистом, если ничего не хочешь делать? Честно говоря, я никогда прежде об этом не задумывался. Так, может, пришла пора задуматься. Устроившись поудобнее, Джоэл решил последовать совету профессора. Он только недавно узнал, что существуют университеты, где не рифматистов обучают рифматике. А ведь профессор прав. Вряд ли в университете будут держать студента, который имеет привычку каждый семестр заваливать экзамен по какому-нибудь предмету, а то и не по одному. От досады на самого себя джил даже скрипнул зубами. Однако прошлого не воротишь. Что ж, ничего не оставалось, кроме как попробовать стать прилежнее в будущем. Если только в этом самом будущем, учитывая последние события, Академию Армедиуса не прекроют вовсе. А почему вы считаете, что Новая Британия в опасности из-за происшествий со студентами Армедиуса? Этот парень, Кайлоэй, никто иной, как сын рыцаря-сенатора, пояснил Хардинг. Резиденция семейства Кайлоэй находится в Восточной Каролине, а там, как известно, нет своей ревматической школы. Именно по этой причине всех ревматистов отправляют учиться в Армедиус. Часть населения Восточной Каролины и ряда островов этим обстоятельствам недовольна, поскольку за обучение приходится выкладывать немалые деньги. Поддерживать бюджет соседних островов никто не заинтересован. Кроме того, к практике обучения риффатистов под началом острова конкурента многие относятся с большим недоверием. Джел понимающе кивнул. Все острова независимы друг от друга. Конечно, существуют и общие для всех налоги, взимаемые на содержание рифматистов и федеральных инспекторов. Однако соединённая острова единой страной не были никогда, по крайней мере, такой как Отстексская федерация в Южной Америке. То есть вы хотите сказать, что рыцарь-сенатор может обвинить Новую Британию в исчезновении своего сына, спросил Джоэл. Учитывая торговые экономические проблемы между коалициями Северо-Востока и Тихаса, мы сидим на бочке с порхом, кивнул Хардинг. Чёрт бы их всех побрал. Ненавижу политику. Лучше уж быть на передовой, чем всё это. Джоэл едва не спросил, что мешает Хардингу отправиться на передовую, но вовремя прикусил язык. Что-то в выражении лица инспектора подсказало ему, что эта идея не самая удачная. Воздаётся мне, что исчезновение детей и странные рисунки на местах преступлений попытка отвлечь внимание, сокрушённо закачал головой Фич. Всё это могло быть инсценировано с одной лишь целью похитить сына влиятельного рыцаря или сенатора. Не удивлюсь, если всё это окажется хорошо продуманным политическим ходом. Или же это потуги какой-нибудь подпольной организации, желающей создать собственную армию ревматистов. Я своими глазами видел, как идеально начерченная линия запрета останавливает пули и даже пушечные ядра, высказал Сахардинг. Хэ, промычал Фич. Инспектор А вы, возможно, не так уж далеки от истины. Очень надеюсь, что ошибаюсь. Встукнул по подлокотнику Хардинг. Мы не можем допустить ещё одной гражданской войны. В последний раз мы едва не обрекли себя на погибель. Ничего себе, воскликнул про себя Джоэл, и по спине его пробежал холодок. Ему и в голову не приходило, что Армедиус может так влиять на мировую политику. В одно мгновение академия предстала перед ним в ином, гораздо более ярком свете. Наконец последние недовольные пассажиры покинули вагоны, а второй пружинный барабан встал на место. Через считаное мгновение шестерни оживут, и поезд, цепляясь за стальной зубчатый монорельс, начнёт свой подъём в небо. Над головой раздался скрежет металла о металл. Машинист задействовал первый двигатель, отпустил стопорный механизм, и поезд тронулся с места. Сначала состав двигался медленно, натужно щёлкали шестерни, в такт подрагивали вагоны. Поезд взбирался по монорельсу ввысь, медленно, но верно набирая скорость. Когда они оказались над крышей станции, душа Джоэла затрепетала. оторваться от земли, возвыситься над остальными. Что-то в этом было волнительное. Наращивая обороты, поезд помчался через центр города прямо над крышами малоэтажных домов. На улицах суетились как муравьи люди. Они походили на груду оловянных солдатиков, которых забыл убрать наигравшийся ребёнок. Заводной поезд вдруг ухнул вниз и устремился к следующей станции. Однако скорости он не сбавил и мимо перрона промчался на всех парах. Джоэлу показалось, что он даже успел разглядеть раздражённые лица пассажиров на платформе. Однако это, конечно, было лишь игрой воображения. Состав промчался мимо так быстро, что ничего, кроме размытого пятна, увидеть на станции не представлялось возможным. Попетляв по городу, поезд прилетел ещё несколько станций и резко свернул в южном направлении. В следующую секунду они уже неслись над водной гладью. Джеймс Таун находился на побережье Новой Британии. Те несколько раз, что Джоэл путешествовал на монорельсе, были поездками к морю. Однажды с отцом, когда дела в семье шли ещё не совсем из рук вон плохо. А затем, пару-тройку лет спустя, с матерью и её родителями. Назвать последнюю поездку сколько-нибудь весёлой было нельзя, они то и дело вспоминали о погибшем отце. Как бы то ни было, Джоэллу никогда ещё не доводилось путешествовать между островами и пересекать океан. Было бы здорово, подумал он, если бы причиной этой поездки послужили обстоятельства менее мрачные. Над водой монорельс удерживался массивными железными колоннами, забитыми в дно. И хотя между островами глубина океана не достигала и 30 м, строительство монорельсовой дороги оставалось задачей нетривиальной. Новые пути сообщения прокладывали и по сей день, всё больше опутывая 60 островов Северной Америки замысловатой стальной паутиной. Впереди Джоэл увидел узел, в котором сходилось пять монорельсовых путей. Два из них стремились на юго-запад, в сторону Западной Каролины, и далее по пути следования, тогда как остальные дугой убегали на юго-восток, вероятно, к Флоридскому атолу. Ни один из них не шёл на восток. О строительстве монорельса в Европу поговаривали давно, однако глубина океана оставалась серьёзным препятствием для воплощения этого смелого проекта. Поезд зашёл на круг, огибающий узловую спираль из монорельсов, и Джоэл увидел из окна, как машинист локомотива дёрнул за рычаг, и над крышей возникло какое-то хитроумное приспособление. Крюк этого устройства перевёл железнодорожную стрелку в новое положение, и уже несколько секунд спустя их состав помчался к Восточной Каролине по юго-восточному пути. Фич и Хардинг, откинувшись на спинку сиденья, пребывали каждый в своих думах. Профессор изучал книгу, а инспектор строчил в блокноте заметки. Эхо недавней спешки раздавалось причудливым контрапунктом к их теперешней безмятежности. Ничего, кроме как сидеть и ждать, им более не оставалось. И хотя находились острова друг от друга сравнительно недалеко, путешествие через обширные проливы занимало по несколько часов. Джоэл, в свою очередь, наблюдал за океанскими волнами, что бурлили в каких-то 15 метрах у них под ногами. Было что-то завораживающее в том, как они вздымались и разбивались о колонны. Минуты сменяли одну другую. Поезд начал сбавлять ход. Завод батарей был почти на исходе, и ослабшая пружина сообщала шестерням всё меньше и меньше энергии. В конце концов поезд замер прямо посреди океана. Затем вагон задрожал, раздался приглушённый металлический щелчок, и в работу включился второй двигатель. Состав вновь двинулся с места. Впереди замаячивала полоска суши. С тех пор, как они покинули Армедиус, прошло почти 2 часа. Интересно, как там в Восточной Королине задался вопросом оживившийся Джоэл и тут же сам себе и ответил. Наверное, точно так же, как и в Новой Британии. Островата находится по соседству. Чутьё Джоэла не подвело. И в какой-то мере его ожидания оправдались. Восточная Каролина и в самом деле напоминала родной остров, в особенности пышной лиственной растительностью. И всё же различия имели место. Каменных городских джунглей здесь не наблюдалось. Их заменяли лесные массивы с обширными усадьбами, таившимися в густых зелёных зарослях. Городки, попадавшиеся им по пути, насчитывали от силы пару десятков домов. Когда поезд вновь начал замедляться, Джоэл различил впереди ещё один городок. Даже не городок, а скорее коттеджный посёлок. Деревянные дома находились друг от друга на достаточном удалении, что практически исключало возможность случайной встречи соседей. Неужели на этом острове одни особняки, спросил Джил, когда поезд начал снижение к станции. Это вряд ли, отозвался Фич. Восточное побережье излюбленное место тех, у кого есть деньги на загородные поместья, тогда как западное для городских жителей. Хотя я сомневаюсь, что в Восточной Каролине сыщется второй Джеймс-Таун. чтобы увидеть такое великолепие, боюсь, придётся ехать до самого Даневера. Великолепие? Джоэл удивлённо взглянул на профессора. Ему бы и в голову не пришло сказать подобное про Джеймстаун. Город как город. Поезд лязгнул механизмами и замер. На перрон высыпали немногочисленные пассажиры, в основном полицейские. Остальные, похоже, намеревались ехать дальше, на западное побережье острова, куда следовал поезд. Джоэл Фич и Хардинг подскочили с диванчика купе и вышли в полуденную духоту. Бригада рабочих уже взгромоздилась на леса и приступила к замене пружинных батарей. "Солдаты, шагом марш!" скомандовал Хардинг, торопливо спускаясь по ступенькам и направляясь к выходу со станции. встаيلا из сети с поезда, как инспектором вновь овладело лихорадочное нетерпение. Джоэл, нагруженный свитками и книгами Фитча, старался не отставать. Правда, теперь ему было значительно легче, ведь она даллжил сумку через плечо у одного из офицеров. Они пересекли гравийную дорогу, затенённую поездом, и Джойл уже было подумал, что сейчас придётся трястись в экипаже, как вдруг увидал не вдалеке величественное белое здание. Судя по всему, особняк рыцаря-сенатора. Фич Хардинг и полицейские ринулись вдоль дороги к зданию. Только когда добрались до высокого кованого забора, точ-в-точку к Вармедиусу. Джоэл позволил себе оттереть пот со лба. Лужайка, раскинувшаяся в тени деревьев перед портиком особняка с массивной колоннадой, благоухала свежескошенной травой. Часть полицейских топтала идеально подстриженный газон, а часть охраняла ворота. Рядом же толпились мужчины в дорогих костюмах и шляпах. Когда Хардинг, Джойл и Фич направились через лужайку к касбнику, им навстречу устремились два полицейских. Как же мне надоело это разгильдяйство. Надо непременно утвердить в рядах полицейских воинское приветствие, бормотал Хардинг, глядя на бесцеремонно приближающихся коллег. Нет, вы только посмотрите на них. Точно на прогулке. Инспектор Обратился один из офицеров к Хардингу и пошёл с ним в ногу. Территория отцеплена. Дом под охраной. Как вы и просили, внутрь никого не пускали, только вынесли тела прислуги. Порог комнаты мальчика никто не переступал. Хардинг удовлетворённо кивнул. Сколько жертв? 4. Распыли меня налево. Сколько свидетелей? Царь Офицер на мгновение замолк. Мне жаль, но эти четверо несчастных и были нашими свидетелями. И больше никто ничего не видел? Не видел и не слышал, сэр, покачал головой полицейский. Тела прислуги обнаружил сам рыцарь-сенатор. Хардинг застыл посреди лужайки, как громом поражённый. Он был тут? Рыцарь-сенатор ночевал у себя. Всего в двух комнатах от спальни, откуда похитили его сына. Хардинг переглянулся с Фичем. Оба казались озадаченными. Злоумышленник, кем бы он ни был, мог с лёгкостью расправиться и с рыцарем-сенатором. Интересно, почему он ограничился убийством прислуги и похищением его сына? "Идёмте", скомандовал Хардинг. "Профессор, я надеюсь, вам не станет дурно от вида крови". Но «Ну, я побледнел Fitch, взбежав по мраморным ступеням портика, они прошли через парадные двери из благородной красной дивизины и очутились в белом вестибюле. Там их поджидал высокий мужчина в цилиндре и монокле. Он обеими руками опирался на трость и хмурился. Инспектор приветствовал он Хардинга. "Привет, Авентайер", отозвался Хардинг. Посол хотел спросить: "А вы кто будете поинтересовался фич?" Капитан Эвентайр представился мужчина. Служба безопасности Сара Калуэя. Они двинулись вперёд, и Эвентайр пошёл бок-обок с Хардингом. Инспектор, должен сказать, мы весьма недовольны произошедшим. "Серьёзно?" огрызнулся Хардинг. Ты так говоришь, будто я и штанов выпрыгиваю от радости по случаю исчезновения парня Калуэя. Ваши люди должны были давным-давно разобраться с этой проблемой. Рыцарь сенатор, мягко говоря, очень раздражён. Он недоумевает, почему полиция Новой Британии под вашим руководством допустила, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Вы не справились со своей работой и подвергли опасности семью рыцаря сенатора. По вашей вине родовое гнездо Кэлоев раззорено. Во-первых, Хардин квасдил палец кверху. Я не имею никакого отношения к полиции Новой Британии. Я федеральный инспектор. Во-вторых, свою вину я не признаю. Если у вас короткая память, капитан, то я вам напомню. Недалеко как вчера вечером я убеждал рыцаря-сенатора, что его сыну лучше вернуться в Академию Армедиуса, которая находится под усиленной охраной. Если этот дуралей и должен кого-то винить, так в первую очередь себя. Послушай он меня, ничего подобного не произошло бы. Хардинг остановился и ткнул пальцем Эвен Тайеру в грудь. И в третьих, капитан, мне кажется, в первую очередь именно ваши люди, а не полиция Новой Британии, должны вызывать у вашего господина раздражение и массу вопросов. Скажите-ка, где вы все пропадали, когда похищали сына рыцаря-сенатора? Эвен Тайер покраснел. Инспектор и капитану встали друг к другу и молчали, пока второй наконец не отвёл взгляда. Хардинг пошёл к лестнице на второй этаж. Джойл и Фич шагали следом. За ними поспешил и Эвентайр. А это, как я понимаю, ревматисты. Они сами, кивнул Хардинг. Скажите, инспектор, не унимался Эвентайр. А почему Федеральное бюро не возьмёт ревматиста на полную ставку? Надо думать, если ваша организация и в самом деле такая серьёзная и всемогущая, как об этом все трубят, вероятно, вы должны были предусмотреть подобную ситуацию. Но мы не предусмотрели, отозвался хардинг. А почему? Да потому что ревматисты эти пыльники никогда прежде не убивали людей. Теперь прошу извинить меня и моих подручных, нам нужно исследовать место преступления. Получше приглядывайте за своим господином, капитан Эвентайр. И не суйте свой нос в мои дела. Эвентайр остановился как вкопанный и проводил их недобрым взглядом. Частная служба безопасности пробормотал Хардинг, когда они отошли подальше. Найми ты, вот кто они такие. Никогда не доверял им на передовой. Они преданы, пока звенят в карманах монеты. Так вот мы и пришли. Завернув за угол, они действительно оказались на месте преступления. Джоэл побледнел, когда увидел несколько подсохших коричневато-красных луж. Хорошо, что тела всё-таки убрали. В небольшом коридоре, где даже ковёр был белым, расплывшиеся кровавые отметины прежде всего бросались в глаза. Если не обращать внимания на следы недавней расправы, тут довольно мило, подумал Джоэл, оглядываясь овкусом отделанный коридор с цветочным орнаментом на стенах и тихонько пощёлкивающий заводной люстры над головой. Нет, ну какой же он всё-таки дурак. Если бы только рыцарь-сенатор меня послушал, в сердцах воскликнул Хардинг, оглядывая кровавленный ковёр. Что ж, будем надеяться, что это послужит хорошим уроком всем остальным, и они вернут своих ненаглядных чад в Армедиус. Фич согласно кивнул, а Джоэл не укрылось, что от увиденного профессору стало дурно. Гетвёрдой походкой он шагнул за Хардингом, который уже устремился к одному из старших офицеров, охранявших место преступления. "Зэншен, что тут у нас?" спросил Хардинг у высокого мужчины от стексской наружности. "Четыре трупа. Обнаружили их прямо здесь, в коридоре, сэр", от reportровал старший офицер, показывая на пятно крови. Всё говорит о том, что смерть наступила в результате нападения меллингов. Полицейский кивнул на открытую дверь посреди коридора. Комната сына рыцаря-сенатора. Мы не заходили, если что. Это хорошо, отозвался Хардинг. Инспектор обошёл кровавые отметины на ковре и направился к месту похищения. Сэр хотел было предупредить старший офицер, но Хардинг уже шагнул через порог и впечатался в невидимый барьер. "Цар, в комнате на полу начерчена рифматическая линия", пояснил Зэншин. "Вы приказали ничего не трогать, поэтому убрать её мы не осмелились". Хардинг поманил Фиччи. Стараясь не смотреть на кровь, профессор на ватных ногах подошёл к инспектору. Не заставил себя ждать Иджайл. Он тут же встал перед порогом на колене, вытянул руки и нащупал невидимую преграду. Проход в комнату и в самом деле оказался закрыт. Джол мягко надавил ладонями на воздушный барьер, и тот его оттолкнул. Он приложил усилия, однако так и не смог коснуться невидимой стены, всё равно что пытаться соединить два одинаковых полюса магнитов. В комнате Калуя, в отличие от коридора, ковров не лежало. Пол был набран из половиц. Линия запрета белела прямо за порогом. Местами на меловой чертези яли бреши, достаточно широкие, чтобы мелинги могли в них пролезть. Попытавшись просунуть руку в одну из таких брешей, Джоэл не обнаружил никаких препятствий. Пальцы, а затем и ладонь его оказались в комнате. Ага. А, воскликнул Фич, при вставая на колени рядом с Джоэлом. Это нам на руку. Профессор достал мелок и нарисовал четырёх мелингов землекопов, вооружённых лопатами. Джол присмотрелся к мелингам и увидел под каждым из них по символу. Вычерчивая один за другим, Фич инструктировал своих землекопов двигаться вперёд и уничтожать любую меловую преграду на пути. Один за другим мелинги-землекопы принялись вскапывать линию запрета. Ну вот, фич поднялся на ноги. Боюсь, придётся подождать несколько минут. Инспектор окликнул Хардинга, один из офицеров. Вам, вероятно, будет интересно взглянуть кое на что, пока вы ждёте. Хардинг направился через коридор к полицейскому. Вы в порядке, профессор, вставая с колен, спросил Джойл. Да, да, отозвался Фич. Я просто Не очень хорошо переношу подобное. А чаще именно поэтому я и не приуспел на Небраске. Джел, понимающий кивнул, оставил сумку и подошёл к инспектору, который уже разглядывал что-то на полу. Этим чем-то оказался кровавый отпечаток ноги. Следы ведут к чёрному ходу, сказал Прицейский. А за дверью, к сожалению, теряются. Тяжело делать из всего этого хоть какой-нибудь вывод, заметил Хардинг, всматриваясь в отметину. Из-за ковра след вышел нечёткий. Полицейский лишь согласно покивал. А все следы одинакового размера? спросил Джайл. Офицер взглянул на него, будто только заметил, и снова кивнул. Получается, преступник действует в одиночку? спросил Джайл. Может и так, отозвался Хардинг. А может, просто вляпался только один? А что насчёт меловых рисунков? спросил Джоэл. Есть ещё, кроме обнаруженных в комнате похищенного. Вообще-то есть, несколько, отозвался полицейский. Вон там, по одному на каждой стене. Офицер проводил их и глазам предстал уже знакомый символ с четырьмя спиралями. Тот самый, что уже дважды им встречался. сначала в доме Уайтингов, а затем Лайблов. Джоэл провёл над рисунком рукой, но сопротивления не почувствовал. Впрочем, он вообще ничего не ощутил, похоже, обычный рисунок мелом. Профессор окликнул он Фича, и тот подошёл. Можете нарисовать вот здесь мелинга и приказать ему перейти в наступление. М-м, да, пожалуй. Фич взялся за мелок. А это очень хорошая идея, сынок. В чём смысл вашего эксперимента, озаложив руки за спину, спросил Хардинг. Если символ и вправду рифматический, то Мелингу, чтобы пройти дальше, придётся его разрушить, пояснил Джайл. Если же этот рисунок не наделён рифматической силой, Мелинг пройдётся по нему, как ни в чём не бывало. Тем временем краб, вышедший из-под руки Фичча, пополз по стене и в нерешительности остановился перед странным рисунком, как будто раздумывая, двигаться ли дальше. Наконец он попытался сделать шаг и вновь замер. По спине у джелла пробежал холодок. Краб предпринял ещё одну попытку, но вновь столкнулся с невидимой преградой. Тогда он принялся работать клешнями, довольно-таки легко прокладывая себе путь через символ. Вот те на, воскликнул Фич. И всё-таки он ревматический. И спросил Хардинг, рядовой: "Прошу, поясните. В этой области я не силён. Ревматистам известны всего 4 линии, по крайней мере, было известно". До этой минуты, сказал Фич и на миг погрузился в глубокое раздумье. Джоэл, как думаешь, может ли этот символ быть фигурой запрета, вроде линии запрета? В конце концов, на зарере в математике мы даже и не ведали, что эллипсы обладают заградительными свойствами. Кто знает, быть может, мы на пороге нового открытия. Но зачем рисовать столь маленькую заградительную фигуру? Профессор, в этом нет никакого смысла. Кроме того, Мелин слишком быстро её разрушил. Думаю, не стоит даже и думать в этом направлении. Если это и в самом деле заградительный символ, то работает он неважно. М-м, да. Похоже, ты прав, сказал Фич и распылил краба. Очень странно. Офицер Вы говорили, что есть где-то и второй рисунок, спросил Хардинг. Полицейский кивнул и поманил их за собой в противоположный конец коридора, где на стене их ждал второй, точно такой же символ. Джейл провёл кончиками пальцев по контуру и нахмурился. Что такое, сынок? поинтересовался Хардинг, заметив обеспокоенное лицо Джейла. В этой линии брешь, отозвался тот. Хочешь сказать, тут поработал Мелинг? Нет, линия не выглядит повреждённой, но фигура как будто не закончена, точно рисовавший её сильно торопился. Джейл окинул взглядом коридор. Вы говорили, что нашли точно такие же рисунки в доме Лили Уайтинг. На какой стене они были? Думаешь, это имеет значение? Не знаю, а вдруг? Первый подобный рисунок мы обнаружили рядом с парадной дверью на внешней стене дома Уайтингов, ответил Хардинг. А второй? В коридоре напротив двери в спальню Германа. Мы должны учитывать, что это первый случай, когда пострадали не ревматисты, сказал Джоэл, постукивая по стене. Причём сразу четверо. В рапорте говорится, кивнул Хардинг, что в момент проникновения незнакомца в дом прислуга играла на кухне в карты. А где располагается кухня прислуги? спросил Джоэл. Хардинг кивнул на лестницу, ведущую на первый этаж. Получается за той же несущей стеной, что отделяет комнату Хайлуя от коридора, сказал Джоэл. За стеной с недресованным символом Может, тут есть какая-то связь? Может и есть, потёр подбородок Хардинг. А ты наблюдательный, сынок. Не думал полицейским стать? Кто? Я? Хардинг кивнул. И если честно, даже в мыслях не было, признался Джоэл. Что ж, ледовой, тогда задумайся. Талантливых исчеейков много не бывает. Стать федеральным инспектором? У него и в мыслях не было. С каждым днём джил всё сильнее мечтал отправиться в университет изучать ревматику, как посоветовал ему Фич. Однако он вынужден был признать, что вариант, предложенный Хардингом, звучал не менее заманчиво. Стать ревматистом ему было не суждено, и с этой мыслью он уже давно смирился. Но это отнюдь не означало, что мир для него померк. Оставалось ещё много неизведанного и захватывающего. Инспектор позвал Фич. Путь открыт. Линий запрета больше нет. Джол переглянулся с Хардингом и оба направились в комнате Чайрза.